Большую роль в жизни поэта сыграла Арина Родионовна. Обладая даром талантливой сказительницы, богатой фантазией и блестящей памятью, она рассказывала своему питомцу сказки, пела чудесные русские песни, водила его в чарующий мир русского фольклора. Поговорки, пословицы – Присказки, не сходившие с языка няни, щедро питали музу Пушкина. Весь русский сказочный мир, тьма русских обычаев, поверье, песен были известны Арине Родионовне. Русским духом проникнуты были ее бесконечные рассказы. Находясь в Михайловской ссылке, Пушкин писал одному из друзей. «Вечером слушаю сказки моей няни» оригинала няни Татьяны. Она единственная моя подруга, и с нею только мне не скучно. И тогда же своему другу Раевскому. У меня буквально нет другого общества, кроме старушки-няни и моей трагедии. Борис Годунов. Уже в свои зрелые годы Пушкин записал со слов Арины Родионовны Семь сказок, и через несколько лет после этого создал в 1830 году сказку о попе и работнике его балде, в 1831 году сказку о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди, в 1833 году сказку о мертвой царевне и о семи богатырях. Гладно и певуче звучали сказы старушки. «Что за чудо!» — говорит мачеха. «Вот что чудо!» «У моря-лукоморья стоит дуб, И на том дубу золотые цепи. По тем цепям ходит кот, Вверх идет, сказки сказывает, Вниз идет, песни поет». Царевич прилетел домой, из благословения матери, перенес перед дворец чудный дуб. И совсем рядом, в той же тетради, где Пушкин записывал нянины сказки, на внутренней стороне крышки переплета он написал так хорошо знакомые нам с детства стихи. В «Лукоморье дуб зеленый, золотая цепь над том И днем, и ночью кот ученый Все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, Налево сказку говорит. Кроме семи сказок, Пушкин записал позже Со слов Арины Родионовны четыре песни. Из них две о сыне Сеньки Разины. В Михайловском поэт жил с няней В маленьком домике, И в посвящении Руслана и Людмилы вспоминал «Времен минувших небылицы, В часы досугов золотых, Под шепот старины болтливой Рукою верной я писал». Шепот старины болтливой — так Пушкин шутя называл Нянины сказки и рассказы о Илом. Самые нежные порывы своей души отдавал поэт няне. В глухую, томительную и тоскливую пору Михайловской ссылки он отражает в стихотворении «Зимний вечер» чувство своей проникновенной любви к няне. Наша ветхая лачушка и печальна, и темна, Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? Или буре завыванием ты, мой друг, утомлена, Или дремлешь под жужжанием своего веретена? Ближе матери была Пушкину Арина Родионовна. На всю жизнь он оставался благодарен ей. Выехав в 1826 году по вызову Николая I из Михайловского в Москву, поэт не забывает оставшейся в глуши старушки и обращается к Арине Родионовне с нежным и трогательным стихотворением «Няни». «Подруга»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 причувствие заботы теснят твою сейчас на грудь то чудится тебе родионовна принадлежала к благороднейшим лицам русского мира замечал первый биограф пушкина анненков соединение добродушия и ворчивости нежного расположения к молодости с притворной строгостью оставили в сердце Пушкина неизгладимое воспоминание. Он любил ее родственную, неизменную любовью, и в годы возмужалости и славы беседовал с нею по целым часам. Но я плоды моих мечтаний и гармонических затей читаю только старой няне. «Подруги юности моей!» — вспоминает поэт, работая над Евгением Онегиным. В 1799 году бабушка Пушкина Мария Алексеевна ганибал решила дать всей семье Арины Родионовны вольную, освободить от крепостной зависимости. Но так казалось. «На что мне матушка вольная?» Не сохранилось, к сожалению, ни одного портрета Арины Родионовны. Но в поэтических произведениях Пушкина отражен живой ее облик. «Мастерица ведь была, и откуда что брала? А куды разумны шутки, приговорки, прибаутки, небылицы, былины православной старины». Слушать так душе отрадно, И не пил бы, и не ел, Все бы слушал да сидел. Кто придумал их так ладно? До семилетнего возраста будущий поэт Не предвещал ничего особенного. Толстый, неповоротливый и молчаливый ребенок Маленький Пушкин приводил в отчаяние домашний. Его почти насильно водили гулять и заставляли бегать. Гуляя однажды с матерью, он отстал и уселся посреди улицы. Заметив, что женщина, выглянувшая из окна дома, смотрит на него и смеется, он поднялся и сказал ей, «Ну, нечего скалить зубы». К семи годам детская неповоротливость и молчаливость маленького Александра сменили срезвостью резвостью и шаловливостью. Но мать Надежду Осиповну раздражал его настойчивый, самолюбивый, склонный к самостоятельности характер. Александр никогда не раскаивался в своих поступках, даже если чувствовал себя неправым, хмурился и, забившись в угол, угрюмо молчал. Постепенно мать стала относиться к мальчику холоднее и все реже ласкала его. Ей не нравились его шалости, неловкость, с детства усвоенные замашки. Все, что не отвечало правилам хорошего тона. Позже, когда поэтический талант Александра начал развиваться и вызывать общий восторг, Надежда Осиповна ревновала и жалела, что такой большой успех достался Александру, а не ее любимцу, младшему сыну Льву. Отец поэта Сергей Львович жил светской жизнью и мало занимался детьми. Зато бабушка Мария Алексеевна Ганнибал, дочь Тамбовского воеводы, вышедшая замуж за деда-поэта Осипа Абрамовича Ганнибала, баловала внука, ласкала, но часто и журила. — Не знаю, — говорила она, — что выйдет из моего старшего внука? Мальчик умен и охотник до книжек. А учится плохо, редко, когда урок свой сдаст порядком. То его не расшевелишь, не прогонишь играть с детьми, то вдруг так развернется и расходится, что его ничем не уймешь. Из одной крайности в другую бросается, нет у него середины. Бог знает, чем все это кончится, ежели он не переменится. «Ведь экой шалун ты какой!» — выговаривала она внуку. «Помяни ты мое слово, не снопить тебе своей головы!» Бабушка Мария Алексеевна была, пожалуй, первой воспитательницей мальчика. Она отлично писала по-русски и выучила внука читать и писать. Маленький Пушкин любил залезать в рабочую корзинку бабушки, глядеть оттуда, как она рукодельничает, и слушать ее рассказы. Бабушка часто рассказывала про старину, и от нее Пушкин узнал много семейных преданий, кои любил вспоминать в зрелые годы. Она рассказывала мальчику и о знаменитом арапе Петра Великого, привезенном им из-за моря, и о предках своих и мужа. В те годы Мария Алексеевна приобрела сельцо Захарова, тридцати восьми верстах от Москвы под Звенигородом. Здесь Александр стал ежегодно проводить летние месяцы. Вечерами девушки пели в деревне песни, водили хороводы. Будущий поэт оказался в чарующем мире чисто народной поэзии. Неподалеку от дома находилась небольшая березовая рощица. Среди берез стол. Кругом скамейки. В погожие летние дни ганнибалы обедали здесь и пили чай. На берегу пруда стояла огромная липа, а под ней скамейка. Здесь Александр любил сидеть. Позже на белой березовой коре появлялись иногда, написанные детскую рукою, стихи маленького поэта. В двух верстах от Захарова, у Можайской дороги, Раскинулось село Большие Веземы, некогда вотчины Бориса Годунова. Суда маленького Пушкина возили в церковь к обедни. В этом селе в смутное время встречали кортеж с Мариной Мнишек, и Пушкин мог прочесть начертанные в начале XVII века на фресках церкви надписи на польском и латинском языках. Здесь находился загородный дворец Дмитрия Самозванца, позднее дворцовая вотчина первых царей Романовых. В 1812 году в Больших Веземах останавливался Наполеон. Стоял корпус Евгения Багарне, отступавший от Москвы после бегства императора. Суда в страну своего детства, Пушкин в мыслях переносился когда создавал в Михайловской ссылке Бориса Годунова. И, видимо, Захарова имеет в виду в сцене корчмы на литовской границе, когда хозяйка поясняет Григорию, как добраться до нее. «Отсюда свороти влево, добором иди по тропинке до часовни, что на Чеканском ручью, а там, прямо через болото на Хлопино, оттуда на Захарьева. Пушкин очень любил это сельцо. В ограде церкви в Больших Веземах был похоронен в 1807 году его маленький братец Николай. Пушкин позже вспоминал, как он с участием подошел к кроватке больного мальчика, а тот, желая подразнить брата, высунул ему язык. Уже находясь в лицее, Пушкин мысленно воссоздает картины жизни в Захарове. Мне видится мое селение мое Захарово. Оно с заборами в реке волнистой, с мостом и рощей тенистой, Зерцалом вот отражено. На холме домик мой, с балкона могу сойти в веселый сад, Где вместе флора и помона цветы с плодами мне дарят. Вот здесь, под дубом наклоненным, С Горацием и Лафонтеном, В приятных погружен мечтах. Но вот уж полдень, В светлой зале весельем Круглый стол накрыт, Хлеб соль на чистом покрывали, Дымятся щи, вино в бокале, И щука в скатерти лежит. Соседи шумную толпою взошли, Прервали тишину, садятся, Чаш внимаем звону, Все хвалят вакха и помону, И с ними красную весну. Вот кабинет уединенный, Где я, Москвою утомленный, Вдали обманчивых красот, Вдали нахмуренных забот И той волшебницы лукавой, Которая весь мир вертит, В трубу немолчную гремит, И помнится... Зовется славой, живу с природной простотой, С философической забавой и с музой резвой и молодой. Захарова — яркий этап в жизни мальчика. «Но детских лет люблю воспоминания», Писал Пушкин в стихотворении лицейских лет «Сон». И в памяти сливались образы бабушки, Марии Алексеевны и няни. Ах, умолчуль о мамушке моей, О прелести таинственных ночей, Когда в чипце, в старинном одеянии Она от духов молитвою клоня, С усердием перекрестит меня И шепотом рассказывать мне станет О мертвецах, о подвигах бавы, От ужаса не шелохнусь бывало, Едва дыша прижмусь под одеяло, Не чувствуя ни ног, ни головы. Под образом простой ночник из глины Чуть освещал глубокие морщины, Дорогой антик, прабабушкин чепец И длинный рот, где зубы два стучала. Все в душу страх невольный поселяло, Я трепетал, и тихо, наконец, Томление сна на очи упадало. Тогда толпой с лазурной высоты На ложе рос крылатые мечты, Волшебники, волшебницы слетали, Обманами мой сон обворожали. Терялся я в порыве сладких дум, В глуши лесной, средь муромских пустыней, Встречал диких полканов и добрыней, И в вымыслах носился юный ум. Нельзя не вспомнить еще одного свидетеля И участника детских игр и юношеских затей Будущего поэта, его дядьку Никиту Тимофеевича Козлова. Это был верный слуга, Человек, бесспорно, выдающийся среди дворовых людей Пушкиных. Болдинский крепостной Никита Тимофеевич был поэт в душе и даже заразился творческим вдохновением своего великого питомца, сочинил нечто вроде баллады о соловье-разбойнике богатыре-широкогрудом Яруслане Лазаревиче и златокудрой царевне Милитрисе Кирбитьевне. Рукопись эта долго хранилась у сестры поэта Ольги Сергеевны, но с течением времени исчезла. Вместе с няней растил Никита Тимофеевич мальчика, сопровождал его в прогулках по Москве. Шаловливый ребенок бегал, резвился, знакомился с закоулками и окрестностями златоглавой столицы, взбирался на колокольню Ивана Великого. Дядька разделил с Пушкиным его ссылку оберегал своего питомца как мог. Он не дал подосланному агенту прочесть пушкинские стихи, несмотря на то, что тот сулил за это большие деньги, ездил с Пушкиным в Болдино и, видимо, жил у него в Москве перед его женитьбой. 27 января 1837 года Никита Тимофеевич принял из кареты смертельно раненного на дуэли поэта внес на руках в дом, присутствовал при его кончине. Вместе с Тургеневым провожал в Светогорский монастырь и хоронил тело блюэта. Воспитание детей в семье Пушкиных было всецело предоставлено гувернанткам и гувернерам. Это были большую частью иностранцы, хлынувшие после Французской революции в Россию, Поисках счастья и по неразборчивости русского дворянства, занимавшиеся воспитанием и обучением дворянских детей. Воспитатели и учителя эти часто менялись в доме Пушкиных, и потому учение детей проходило бессистемно, как, впрочем, и во многих семьях того времени. Первым воспитателем маленького Александра был граф Монфор, человек, образованный. Музыкант и живописец. Его сменил Русло, писавший стихи. Узнав, что маленький Александр тоже склонен к поэзии, Русло давал ему всяческие советы, предлагал высокие темы. На смену ему пришел Шедель. Неожиданно выяснилось, что на своей родине Шедель был часовщиком. Однажды его застали за игрой в дурачки с дядькой Никитой Тимофеевичем и уволили. Племянник Пушкина Павлищев рассказывал со слов матери Ольги Сергеевны, сестры поэта, что в доме Пушкиных гувернантки были сноснее гувернеров, хотя и не блистали напускными педагогическими ухватками. Но из них большая часть по образованию и уму стояла ниже всякой критики, поражая своей наивностью. Так одна из них удивлялась, каким образом волки не прогуливаются по улицам Москвы, как о том ей рассказывали, когда она уезжала в Россию со своей родины Швейцарии, отчизмы Вильгельма Телле. А другая тоже удивлялась, что в России десертом после обеда не служат сальные свечи. Дети обычно говорили в семье по-французски. Для обучения их английскому языку Наняли англичанку Белли, но Александр больше интересовался итальянским, по-английски успевал плохо. Немецкому языку, которого Пушкин не любил с детства, его обучала некая Лорш, сама еле знавшая по-немецки. Был еще учитель-немец по фамилии Шиллер, он вел занятия с мальчиком по русскому языку. Позже Дьякон Беликов преподавал детям русский язык, Арифметику и закон Божий. Обладая прекрасной памятью, Пушкин хорошо отвечал на уроках только тогда, когда сначала вызывали сестру Ольгу, и он уже слышал ее ответ. Но если его спрашивали первым, терялся, даже начинал плакать, особенно когда приходилось знакомиться с четырьмя арифметическими действиями. Арифметика давалась мальчику плохо и хуже всего деление. Павлищев замечает, что мать, никогда не выходя из себя и не возвышая голоса, умела дуться по дням, месяцам и даже годам. Так рассердясь за что-то на Александра, которому в детстве доставалось от нее гораздо больше, чем другим детям, она играла с ним в молчанку круглый год, проживая под одной От Оттого дети, предпочитая взбалмошные выходки, и о страстке отца Сергея Львовича и гре в молчанку Надежды Осиповны, боялись ее несравненно более чем отца. Он рассказывает и о наказаниях, придуманных матерью для маленького Александра, чтобы отучить его от дурных привычек, тереть одну ладонь о другую, кусать ногти и терять носовые платки. Однажды Она завязала ему руки назад на целый день и проморила голодом. Затем сказала «Жалую тебя моим бессменным адъютантам» и одела мальчика в курточку, на которой красовался пришитый в виде аксельбанта носовой платок. Аксельбанты менялись два раза в неделю, и в таком виде Надежда Осиповна заставляла ребенка выходить к гостям. Наказанный за что-нибудь... Александр сидел в углу, отгороженный кругом стульями, мрачный, надутый, и тогда во весь вечер его никто уже не мог стащить со стула. Гувернантки часто жаловались на него, и выходило, что Александр всегда оставался неправ. Эти первые обиды нашли отражение в намеченных Пушкиным программах записок «Первые неприятности, гувернантки». «Мои неприятные воспоминания». Среди всех этих неприятностей и нестерпимого состояния маленького Пушкина настигла ранняя любовь. Пушкин впоследствии так и отметил в своих программах «ранняя любовь», в отличие от поразившей его в лицее первой любви к Катеньке Бакуниной. Ему было тогда всего восемь лет, Его возили по четвергам с сестрой Ольгою на детские балы к танцмейстеру Иогилю, в другие дни — на танцевальные вечера к их дальним родственникам Трубецким и близким друзьям Сушковым. Здесь Александр и встретил свою раннюю любовь Соню Сушкову, которая была годом моложе. Тогдашнее настроение 16-летний лицеист Александр Пушкин выразил, Послание к Юдину. Скажи, о сердцу, друг бесценный, мечтай, и дружба, и любовь. Досели в резвости беспечной, Брели по розам дни мои, В невинной ясности сердечной Не знал мучений я любви. Но быстро день за днем умчался, Где ж детство ранние следы? Прелестный возраст миновался, Увяли первые цветы. Уж сердце в радости не бьется, При милом виде мотылька, Что в воздухе кружит и вьется С дыханием тихим ветерка. И в беспокойстве непонятном Пылаю, тлею, кровь горит, И все языком, сердцу внятным, О нежной страсти говорит. Подруга возраста золотого, Подруга красных детских лет, Тебя ли вижу, взора в свет, Друг сердца, милая Сушкова? В этом послании к товарищу юный поэт даже рукописи не доверяет своей нежной сердечной тайны и вместо имени Сушковой ставит в ней первоначально три звездочки. Видимо, чтобы легче было подобрать рифму и без его участия раскрыть его тайну, поэт изменил даже орфографию в первом стихе, написав «Подруга возраста золотого, подруга красных детских лет, тебя ли вижу взора в свет, друг сердца, милая троеточия».